Банщик метнулся выполнять просьбу. Ведь только благодаря воле и желанию Шпендрюка баня стала таким прекрасным учреждением в этом Чернодырьевском болоте. Здесь было не стыдно помыться не только главе района, но и губернатору, а может быть, даже и английской королеве. Везде чистота, порядочек, деньги немалые брошены на ремонт. Колле работает бар, где всегда можно взять пивка. Даже есть бильярд, за который, правда, платить надо, но мужики платят, те, кто побогаче. А уж присутствующая здесь публика, так она играет на этом бильярде бесплатно, потому как не может себе позволить платить. И не потому, что денег нет, а просто неприлично платить бани за бильярд, наравне с простыми гражданами. Подошел хозяин местных аптек. В руках держит тазик с горячей водой. — Ножки будете парить, Протопоп Архипович. Горчички уж подсыпал для цвету, ну и так, чтобы пожгло немножко. — Ставь! — распорядился Шпендрюк и тут же опустил ноги в таз. Мысли его не улетали далеко из помещения. Он глядел на всех этих людей с некоторым прищуром и любовался их заискивающими взглядами. Казалось, что каждый пытается облизать его с расстояния в несколько метров и при этом доставить наилучшее удовольствие. Подошел банщик с водичкой, сунув брезгливо палец в тазик, Шпындрюк помешал им воду, затем опустил туда холеную ладошку. — Ничего, нормально, — похвалил он, плеснул на себя пару раз, вынул ноги из таза и направился в парилку. — Давай, Толя, побалуй-ка меня парком, да и не забудь веничком отходить, — покряхтывал шпындрюк. Когда глава скрылся за толстой дверью из лиственницы, мордатый и пузатый начальника милиции, провел сырой рукой по лицу и выдохнул. — Эх, и матерый зверюга! Эх, и матерый! Видели, как смотрит, как смотрит, а? Ведь каждого сажать здесь может, каждого. А все время вроде пока по шерсти гладит, по шерсти все принимает от нас отдуваясь продолжал прочитать начальник ну хоть бы в хорошем настроении был вот ведь мужики помните как заведено если сегодня хорошо попариться полгода до летнего посещения будет в хорошем настроении а если все плохо пойдет так считай следующие полгода мучиться будем со всякими его за ее а извините причудами Хитрожопый Фрол так толком ничего и не таскал. Он договорился с Резинкиным и Простаковым, что будет лопатой оформлять угольную кучу после того, как они будут высыпать свои ведерки. Леха вначале подумал, что это и на самом деле тяжелая работа. Но всякий раз, когда он возвращался от машины с двумя ведрами в руках, Он наблюдал бездельничающего Валетова и хотел было пару раз припрячь его к работе, но тот напоминал ему, что договор дороже денег. В конечном счете получалось следующее. Резина с Лехой насыпали здоровую гору, но часть угля попала на незащищенный стальным листом пол, и этот уголь приходилось возвращать на ему место и одновременно еще разбираться с оставленным мусором. — Ну все. Леха устало швырнул ведра в кучу. — Давай, теперь твоя очередь. Пол здесь помоешь и марафет наведешь. Шевелись, а то я весь уже чешусь, мне мыться надо, понимаешь? — И мне надо, — согласился Валетов. Может, я тут потом приберусь? Че такого-то полы помыть? э э, -э ты не виляй, давай!» Поддержал Резинкин здорового. В результате все-таки Валетову пришлось повозюкать тряпочкой пол, потереть в коридорчике плинтуса и подобрать весь рассыпавшийся уголь. Работа была им закончена, на зависть пырявшим почти целый час товарищам, за пятнадцать минут, после чего он, улыбаясь, пригласил друзей омыть телеса. Забрав свои вещи, они по внутренним помещениям прошли в холл, откуда отправились в мужскую раздевалку, где сбросили с себя тряпки, и, не подозревая, что за дверью собрались все знатные людишки поселка, пошли внутрь. Солидные дяди, приготовившиеся сносить всевозможные издевательства от шпындрюка, смотрели на явившихся черномазых солдат как на идиотов. Главный мент зашикал на вошедших «Вам тут что?». Простаков тряхнул всем, что у него было, и заверил дядю Басом, что ему и остальным только член в тазу пополоскать и на выход. Такая вот фигня получается, что в бане все равны, без погон. И доказывать сейчас этим трем молодым людям, что им здесь быть не надо, товарищ милиционер не решился, дабы не поднимать шум, а то, мол, обидится ведь голова на невозможность спокойно проводить собственный субботний отдых. В парилке шпындрюк продержался недолго. Вылетел оттуда и, хватая ртом воздух, подбежал к крану с холодной водой, подставил под него таз и, быстренько наполнив его, вылил на себя, покряхтывая. Отставив шаечку в сторону и раскрыв глаза, он увидел немного в стороне худенького пацанчика, скрестившего ногу на ногу, И вяло кулупающегося в наполненном водой тазу. Было похоже, что он играл в кораблике, а не мылся. А, знаю, знаю. Шпындрюк подошел к Валетову и поздоровался. Ну, а дальше он увидел и Простакова с Резинкиным. Всех этих чертей он знал в лицо еще по тем временам, когда решил возводить себе свинарник. Вот я смотрю, стойла хряков вас во все дыры пихают. Да, — завыл Валетов, — вся тяжелая работа на нас сваливается. «Да, — Да-да-да, — согласился Шпендрюк, — я ведь до сих пор припоминаю, как вы, поганцы, выпустили у меня в доме поросят, за которыми потом мы все лихо бегали. Одна хрюшка помнится... Банкира обделал из Самары. Вот уж и было весело. Простаков повесил нос. То случайность, а не необходимость. Мы за теми хрюшками ухаживали. Шпендрюк расхохотался. Ну и молодцы. А я их слопал. Уже ни одной нету. Царствие им небесные. Начальник милиции похвалил себя за то, Что не стал выгонять этих молодых людей. выходит они в знакомстве со Шпындрюком, И кто знает, чем бы все обернулось для него Высокого, мордастого и пузастого, Преяви он такую прыть, Чего не так, и придется худеть, Отодвинет от кормушки, И не напрямую, а через связи, через связи, Видать, парни ему на данный момент нужные и, можно сказать, в субботу приглашенные на помывку».